Я увлекался искусством. Маркус успокоился. Голос стал более сдержанным. Руки больше не тряслись. Опустив голову, он вспоминал прошлое, закрыв глаза. Я мечтал стать художником. У меня действительно был к этому талант, но слова и мысли черноглазого демона в мыслях всегда меняли ориентир. Он не хотел, чтобы я созидал. Привратник тьмы желал, чтобы я рушил. Тусклый луч света из окна зарял грустное лицо Морлоу. Доктор Стайлс слушал его слова, сохраняя молчание. Он был заворожён рассказом пациента. В один момент мне почти удалось. Что тебе удалось? спросил Стайлс. Пойти своим путём, сказал Морлоу. Благодаря Аливии Олс я научился жить в мире, несмотря на все потуги человека с чёрными глазами, я смог освоиться среди простых людей. «Но потом я узнал о том, что моя мать родила не только меня». Стайлс поправил очки на глазах, протер пот с ладони о свой белый халат. «Неужели Маркус говорит правду?» «И второму ребенку повезло куда больше, чем мне», добавил Морлу. «То изменило все».